Приветствую вас на канале Пафин Кафе. Предлагаю прослушать очередной рассказ в моём исполнении под видеоряд с моих прогулок. Сегодня это будет Марко Делиберто, и батиста был рождён. Напоминаю, что Patreon это не только способ отблагодарить Пафин Кафе за работу, но и архив закрытых записанных мной научно-фантастических рассказов с августа 20 года. Ссылку можно найти в описании под видео. Приятного прослушивания. Марко Делиберто. И Батиста был рожден. Гулкий металлический голос объявил. «Корабль входит в субпространство. Пассажиров просят ознакомиться с тестом 43F-44». Мужчина средних лет вынул из конверта лист зеленой бумаги и с живейшим интересом стал читать. Все остальные пассажиры последовали его примеру, за исключением сидевшего рядом пожилого лысого человека. А вы что же медлите? Полюбопытствовал мужчина средних лет. Ах, да, верно, с улыбкой ответил пожилой господин. Если вам не трудно, почитайте, пожалуйста, вслух, а я послушаю. Переход в субпространство. Принялся громко читать мужчина средних лет. Вызывает у некоторых людей недомогания по своим симптомам очень напоминающие морскую болезнь. Субъекты, подверженные этой болезни, могут избежать неприятных ощущений, проглотив таблетку К3, которая выдаётся бесплатно нашей авиакомпанией. Для проверки предрасположенности или невосприимчивости к данной болезни вас просят выполнить следующий тест. 1. Начертить прямую линию. 2. Начертить зигзагообразную линию. 3. Указать на каком этаже вы предпочитаете жить. На выполнение задания отводится 2 минуты. Конверт просим опустить в отверстие на спинке сиденья. Заранее благодарим вас и просим не забывать авиакомпания Девятый галактики гарантия быстроты и комфорта. Мужчина средних лет вынул ручку и провёл на листе бумаги сначала прямую линию, затем зигзагообразную, после чего внизу написал 150-й этаж. Разрешите взглянуть, вежливо спросил пожилой мужчина. Он пробежал глазами лист бумаги, «Рад за вас. Вам таблетка не понадобится». «Да, в самом деле, откуда вы знаете?» — изумился его сосед. «Очень просто. Предрасположенность к субпространственной болезни вызывается легким нарушением нормальной деятельности вестибулярного аппарата». «Простите, но при чем здесь прямая линия? Чем слабее у вас выражено чувство физического равновесия, тем менее четкой и прямой будет проведенная вами линия». Электронный мозг, проверяющий тест, фиксирует малейшие отклонения и даже положение прямой относительно самого листа бумаги, а зигзагообразной линии тут главное степень нажама пера и равномерность углов. Чем сильнее пассажир нажимает на перо, тем больше его потребность опереться на что-либо. Надеюсь, вы улавливаете мою мысль. "О, да!" с восторгом воскликнул мужчина средних лет. "А чем выше я хочу жить, тем меньше мой страх перед пустотой и тем совершеннее чувство равновесия". Всё очень просто, не так ли? Но откуда вы всё это знаете и почему вы не заполнили тест? У вас могут быть неприятности. "Ведете ли?" смешавшись, ответил пожилой мужчина. "Собственно, этот тест составил я". "О, боже!" воскликнул мужчина средних лет. "Позвольте представиться, доктор, профессор правительственного центра прикладной психологии". "О, боже!" только и смог повторить его сосед. "Что вас так удивляет?" Но ведь никто, ни один человек ещё не видел живого профессора из центра прикладной психологии, пробормотал мужчина средних лет. Так уж и никто, улыбнулся Контер. Вы-то уж наверняка видите его перед собой, не правда ли? Я я бесконечно счастлив. Я всем расскажу, какая мне выпала честь. Мне казалось, что все вы путешествуете в особых кораблях. Нет, это поразительно. Когда моя жена узнает, меня зовут Джозеф Мюллер, я земледелец. Рад познакомицу, сказал Контор, протягивая ему руку. Джозеф Мюллер от удовольствия покраснел до корней волос. Корабль слегка тряхнуло. Мы вошли в суп пространства, объявил металлический голос. "Итак, вы земледелец", с интересом переспросил профессор Контор. "Да, ваше превосходительство. Я лечу по личным делам. Так что давайте беседовать за просто, без всяких там званий и титулов, согласный, доверительным тоном спросил знаменитый психолог. Конечно, ваше, то есть господин профессор, пролепетал Мюллер. Вам приятен труд земледельца. Прежде я обрабатывал своё поле и худо-бедно на жизнь зарабатывал. Знаете, выращивал свёклу. Все Мюллеры из поконвиков выращивали свёклу. Но потом Мне пришлось заполнить профессиональный тест Р-9 дробь... дробь... дробь 104. Совершенно верно, дробь 104. И у меня обнаружилась склонность к переселению и колонизации на другой планете. Удивительно, правда? Мне выделили участок в 30 гектаров. Подумайте, целых 30. Вот повезло, а? Жду не дождусь, когда мы прилетим. В его голосе звучал неподдельный энтузиазм. «Поздравляю вас», — сказал профессор Контор. «Я тут ни при чем, это все...» «Тесты?» — с жаром воскликнул Джозеф Мюллер. «Скажи мне кто-нибудь раньше, что я со своей семьёй полечу на четвёртую планету системы Сириуса. Я бы этого человека принял за полоумного. Вам нравятся тесты?» «Ну, откровенно говоря, я в них чаще всего ни бельмеса не понимаю. Я не раз думал...» «Простите, а можно задать вам один нескромный вопрос?» «Хоть сотню?» — любезно ответил профессор. «Скажите, почему эти тесты такие запутанные?» Чтобы у экзаменуемого не возникало желания солгать. Согласен, но, скажем, если б я вместо 150-го этажа написал первый этаж в каждом тесте, пояснил профессор Контур, имеются несколько скрытых ключевых вопросов и ряд контрольных, единственная цель которых проверить искренность ответов экзаменуемого. Понятно? Некоторые контрольные вопросы составлены так, чтобы натолкнуть экзаменуемого на ложный ответ. Напиши вы первый этаж Электронный мозг, проверив ваши подсознательные эмоции, классифицировал бы ваш ответ на третий вопрос как противоречивый. А разве не может очень хитрый и ловкий человек солгать, отвечая и на ключевые вопросы? Не сдавался Мёллер. Обычно в этом никто не заинтересован, но вообще-то живые ответы в принципе не исключены. Однако, мой друг, вам, видимо, и самомо извесно, что степень сложности теста находится в прямой зависимости от того, на какую должность вы претендуете. Ну, например, физик, желающий специализироваться на изучении нейтрино, должен ответить на 2000 вопросов, из которых 20% контрольные. Если субъект отвечает искренне, электронный мозг выдает соответствующую оценку его профессиональной годности. Но стоит ему хоть раз сфальшивить, как электронный мозг сразу же это обнаружит. Сошлюсь на аналогичный пример. Самый ловкий подделыватель почерка не способен ввести в заблуждение опытного графолога. Разумеется, мы придаем особое значение подсознательным ощущениям, а их уж, поверьте мне на слово, не так-то легко утаить. «Да, теперь понятно», — воскликнул Джозеф Мюллер. Я знаю человека, которому при поступлении в университет удалось дать ложные ответы на весь тест 12-й степени трудности. Он влюбился в студентку физического факультета и хотел попасть на один с ней факультет, хотя имел ярко выраженную склонность к изучению логики и психологии. Впрочем, а как же это обнаружилось, в сильнейшем волнении прервал его Мюллер? Очень просто. Согласно тесту, субъект обладал абсолютными способностями к физике, Между тем, на первом же экзамене он не добрал до высшей оценки 2 балла. Что вы говорите? Надо думать, его как следует наказали? Хм, смущённо кашлянул профессор. Меня же нейли на предмете моей любви и зачислили в высшую академию прикладной психологии, откуда я и попал в правительственный центр. Так это были вы? в полной растерянности проговорил Джозеф Мюллер. Собственной персоной поклонился профессор Контор. «Конечно, можно придумать тест, который выявил бы истинные наклонности человека, но попробуйте-ка создать тест, обнаруживающий наклонность к сочинению тестов». «Это все равно, что история про яйцо и курицу», — воскликнул Мюллер. «Примерно. Создатели тестов должны обладать, ну, как бы это получше выразиться, идеальным логическим мышлением и заметной склонностью к мистификации». «Невероятно», — воскликнул Джозеф Мюллер. Потому-то мы и выбираем сотрудников из числа опытнейших фальсификаторов. Но ведь вы управляете всей галактикой. Нет, человечеством управляют тесты с непоколебимой убеждённостью возразил психолог. Неделю назад задумчиво проговорил Мюллер: "Моей жене на новом рыбном рынке предложили понюхать 10 партий рыбы. Тест 82КН. И определить, какие из них скверно пахнут". Она ответила, что ей не нравится запах рыб, начиная с шестой и кончая десятой партией. Запах, пояснил профессор Контер, объясняется наличием крошечных частиц, которые попадают на чувствительные клетки носа. Так вот, рыбы с пятой по десятую партии были несвежими, и от них исходил соответствующий запах. Вход на новый рынок разрешён только тем, кто находит нормальным запах у рыб не далее седьмой партии. «Чудеса!» — воскликнул Мюллер. «А моя жена считала, что это уж слишком. Вот увидишь», — сказала она, — «скоро нас заставят заполнять тест на право дышать». «Глупо», — ответил я, — «что ученые не делают все на благо общества». «Правильно я сказал, профессор?» «Безусловно. Тем не менее находятся люди, которые думают так же, как ваша жена». «Но это же нелепо!» — в смятении воскликнул Мюллер. «Совершенно с вами согласен, друг мой», — подтвердил профессор Контер. «Скажите, профессор», Это правда, что с помощью тестов полностью ликвидирована преступность? Ну, полностью это через чур громко сказано, но про убийство и покушение на чужую собственность давно забыли. А вы не можете объяснить, как вам удалось это сделать? С того момента, как новорождённый впервые прильнёт губами к материнской груди, малейшее его движение запечатлевается на плёнке. Это позволяет нам вовремя заметить возможные отклонения от нормы. В шесть лет все привычки и наклонности ребенка уже известны. Если тесты зафиксировали минимально допустимую степень доброжелательности к ближнему, исключающую всякую вероятность преступления, человека можно принять в свободное общество. А в противном случае? «У нас есть особые школы», — мягко ответил профессор Контер. «И все же вам не удается предупредить все преступления. Собственно, мы к этому и не стремимся». Преступления стали редкостью, а для углубления наших психологических познаний каждый преступник необычайно ценен. Впрочем, на 1000 преступников приходится не более 3000-ных процентов рецидивистов. В специальной школе субъект вскоре убеждается, что неразумно повторять уже совершённое однажды преступление. Но если человек всё же вновь нарушит закон? У нас есть особые институты, мягко ответил профессор Контер. Приготовиться к посадке. Корабль прибывает на Мовви, четвёртую планету Сириуса. После посадки земледельцев просят пройти в здание профессиональных тестов, туристов в здание временных тестов, постоянные жители планеты должны пройти в зал контрольных тестов. Желаем вам, уважаемые дамы и господа, счастливого пребывания и отдыха на Мовви. Благодарим за внимание. Э, мог бы я попросить вас о большом одолжении? Вполголос обратился профессор Конторк к своему соседу. «Буду счастлив», — с жаром ответил тот. «Мы с вами не знакомы. Я Томас Смит, земледелец». «Да, но...» — Джозеф Мюллер изумленно вытаращил глаза. «Я полагаюсь на вас. Запомните, Томас Смит, земледелец. Выращиваю артишоки». Контер и Мюллер вместе вошли в здание профессиональных тестов. Молоденькая секретарша по одному вызывала вновь прибывших в зал отделения профессиональной пригодности земледельцев. Большинство из них выходило оттуда через 5-10 минут, и почти у каждого на лице была написана сильнейшая растерянность. "Чёрт знает что!" в ярости воскликнул мужчина лет 60. "Я всю жизнь сажал картофель, а мне говорят, что я должен выращивать хлопок. Хлопок!" с презрением повторил он. "Да я не променяю одну картофелину на тонну хлопка!" «Господин Джозеф Мюллер», — медоточивым голосом позвала секретарша. Мюллер предъявил документы, и его впустили в зал. Томас Смит подошёл к столу и угодливым голосом спросил. «Простите, барышня, вы не знаете, прибыл ли уже мой друг Рене Бомон. Мы вместе учились в аграрной школе, и...» «Рене Бомон», — повторила секретарша, перелистывая регистрационную книгу. «Нет, Бомон пока не прибыл». На лице Смита отразилось такое отчаяние, что секретарша поспешила его утешить. «Не огорчайтесь, он наверняка прилетит со следующим кораблём». «Видите ли, мы с Бомоном проверяем на практике новый метод выращивания хлопка». «Хлопка?» — удивилась секретарша. «Но мы и так не знаем, куда деваться от хлопкоробов. Перед вами прибыла группа из 200 земледельцев, и 97% из них оказались хлопкоробами, да и сегодня...» «О, надеюсь, что хоть кто-нибудь из оставшихся умеет выращивать артишоки», с улыбкой произнёс Томас Смит. Моя жена обожает артишоки. Весьма сожалею, окинув его быстрым взглядом, сказала секретарша. Но для выращивания артишоков не подошёл ни один человек. Да что вы говорите? А может, в тест закралась какая-нибудь ошибка? Прошу вас немедленно вернуться на место, ледяным тоном произнесла секретарша. И учтите, господин, господин Смит, Томас Смит. Господин Смит у нас на моббиле не любит доморощенных остриков. Прощаю прощание барышне, покорно сказал Томас Смит. Джозеф Мюллер вышел из зала в полнейшей растерянности. "Ну как, всё в порядке?" спросил профессор Контер. "Моим врагам бы такой порядок", выпалил Мюллер. "Я всю жизнь сажал свёклу, если я что-нибудь и ненавижу, так это, значит, вам не разрешили выращивать свёклу. Какую к дьяволу свёклу хлопок?" закричал Мюллер. "Будь он проклят этот поганый хлопок, кому он нужен, чёрт возьми!" «Растение — семейство мальвовых», — мягко сказал психолог, «с лопастными листьями, желтыми лепестками и плодом в виде коробочки». «В виде чего?» «В виде коробочки, семенами, покрытыми длинными волосками, именуемыми волокном. Хлопок идет на выработку тканей, а также... «Но я терпеть не могу длинные волоски, я всю жизнь выращиваю свеклу, а до меня ее выращивал мой дед и прадед». Да, но тест doch не бывает ошибок, с улыбкой сказал мне ми-томас Смит. Может и так, пробормотал Мюллер. Но что это за тесты, если? Ну это, разумеется, завуалированные тесты. Да в них сам чёрт ногу сломит. Мне задали несколько таких вопросов. Я дал клятву молчать, но как можно решать, будто я пригоден к выращиванию хлопка, только на основании молчу, молчу, будь он трижды проклят этот хлопок. Томас Смит, ваша очередь, холодно сказала секретарша. Подождите меня здесь, господин Мюллер, торопливо сказал профессор Контур, и мы пошлём к дьяволу весь хлопок девятой галактики. Пять судей сидели на широкой слегка выгнутой скамье, а экзаменуемый стоял перед ними. Томас Смит, земледелец, окинув психолога подозрительным взглядом, сказал председатель суда. По правде говоря, не очень-то вы похожи на земледельца. Он скорее смахивает на агента бюро похоронных принадлежностей, буркнул второй судья, и все четверо громко расхохотались. "Тишина!" крикнул председатель суда. "Итак, Томас, поскольку ты последний из всех, клятву можешь не давать. Приступим к делу. Чем бы ты хотел заниматься? Выращивать артишоки?" с надеждой сказал Томас Смит. "Ах, вот как мистер хочет разводить артишоки!" воскликнул один из судей. «Молчать!» — рявкнул председатель суда. «Чтобы проверить, можешь ли ты разводить артишоки, Томас, мы зададим тебе несколько очень легких вопросов. Не удивляйся, если вопросы покажутся тебе совершенно не связанными с артишоками. Как ты, несомненно, знаешь, в тестах ошибок не бывает». «Тесты никогда не лгут!» — с энтузиазмом воскликнул второй судья. «Молчать!» — гаркнул председатель суда. «Итак, Томас, как ты сам отлично знаешь, тесты для того и предназначены, чтобы определить пригодность человека к выращиванию артишоков», — отозвался второй судья. «Билл, попробуй еще раз прервать меня, я пересчитаю все зубы в твоем паршивом». «Стоит ли сердиться из-за такого пустяка?» — миролюбиво ответил судья Билл. «Так вот, Томас, надеюсь, ты все понял, а теперь слушай меня внимательно. Бартум родился раньше, Бофон родился прежде». И Баттиста был рождён. Кто из них старший? Тут председатель суда не удержался, и фэрк на четверых судей залились неудержимым смехом. Молчать, приказал председатель. Но ну так как, Томас? А какой это язык? с любопытством спросил Томас. Модифицированный галактический. Э, тогда всё ясно. Самый старший из братьев Баттиста. Судьи переглянулись в сильнейшем изумлении. «Что он такое плетет?» — рявкнул второй судья. «Почему, Батиста?» — полюбопытствовал председатель суда. «Так это же элементарно!» — ответил Томас. «В первых двух случаях вы употребили прошедшее время, а в третьем — давно прошедшее, означающее предшествующее действие. Значит, Батиста родился раньше двух других своих братьев». «Билл!» — в сильнейшем гневе воскликнул председатель суда. «Ты предложил эту идиотскую загадку!» чтоб он подавился этот Томас. Пролайл бил. Её загадывал нам, ребятишка, мой дедушка, чтобы нас подурачить, ведь у неё ни не было и нет разгадки. Любой субъект с минимальным логическим коэффициентом легко нашёл бы ответ, сказал Томас. Разумеется, разумеется, откашлевшись, подтвердил председатель суда. А теперь, Томас, слушай меня, что называется во оба уха и не вздумай хитрить. Три груши висели, три монаха на них глядели. Каждый взял одну, остались две груши. Как видишь, дружище, это чисто сельскохозяйственная загадка. Тут председатель засмеялся, а четверо судей от хохота попадали со скамьи. Ну так как, милый тонус? Если каждый имя одного из монахов, то всё сходится. Но такое решение следует отвергнуть. Загадка была бы слишком простой даже для субъекта с логическим коэффициентом ниже ступени. Поэтому следует предположить, что одну грушу съели, а две остались. Слетаю галактика, завопил председатель суда. Кто предложил эту сверхдурацкую загадку? По правде говоря, я думал, забормотал третий судья. "Гос", прорычал председатель суда. "Попробуй только предложить ещё одну загадку, и я заткну тебе рот грязной половой тряпкой. Значит, я могу выращивать артишоки?" спросил Томас. "Что? Артишоки? Потерпи ещё немного, дружок, не надо торопиться, любезнейший. Я и не тороплюсь", сказал Томас. "Вот и хорошо. А теперь представь себе, что ты собрался на охоту. Какой земледелец не любит походятся? Охота моё любимое занятие". «После артишоков», — подтвердил Томас. «Молодец, Томас. Так вот, на ветке сидело десять птиц. Подкрался охотник и убил три. Сколько птиц осталось?» «Ни одной», — мгновенно ответил Томас. «Неверно», — торжествующе воскликнул председатель суда. Судьи в порыве безудержного веселья стали весьма чувствительно хлопать друг друга по плечу. «Подумай хорошенько, Томас, не волнуйся, три птицы погибли, а остальные улетели». «Но ведь, дорогой Томас, три мёртвые птицы остались на ветке!» — спросил Томас. «Что?» — воскликнул председатель суда. «При чём тут ветка?» «Вы сказали, на ветке, не так ли?» «Да, Джо, на ветке. Ты в самом деле говорил про ветку, я слышал», — подтвердил Билл. «Я тоже», — ставил гус. «Клянусь могилой матери, ты сказал, на ветке». «Нечего меня путать», — растерянно сказал председатель. «Ветка здесь совершенно ни при чём, а ты, милый Томас, просто ослышался. Так вот, на лугу сидели десять птиц». «Одна рядом с другой?» — поинтересовался Томас. «Что? Ну, пусть будет рядом. Открался охотник и убил. С какого расстояния?» «С десяти метров», — рявкнул председатель, — «и убил трёх птиц. Сколько птиц осталось?» «Если речь идёт о курицах, которые не умеют летать». А воробьях, вне себя завопил председатель суда. А воробьяк, чтоб тебе пусто было. Охотник, разумеется, стрелял достаточно метко. Сверх метко, позеленев от злости сквозь зубы процедил председатель суда. Послушай-ка, любезный, осталось 7, сказал Томас. В ответ гробовое молчание. Святая галактика, пролепетал наконец председатель суда. Он опять угадал. Могу поспорить, что он давным-давно знал эту загадку, задумчиво произнёс Гус. Байку про четырёх глухих птиц рассказывал ещё дед моего деда. Глухих? удивился Томас. В воробьях крайне редко бывают глухими, но и в этом случае они бы всё равно улетели из-за сильнейшего смещения воздуха. Нет, дело в том, что воображаемый охотник стрелял дробовиком Фергюсона, единственным ружьём, разрешённым к продаже гражданским лицам во всей 9-й галактике, а при точном выстреле с 10 м эллипс рассеивания дробинок будет равен 59 см. Отсюда ясно, что три птицы в центре будут убиты на повал, а четыре сидящие по бокам получат столь серьёзные ранения, что просто не смогут взлететь. В зале наступила такая тишина, что слышно было, как пролетала муха. «Вы правы, господин Смит», — сказал, наконец, председатель суда. «Совершенно с вами согласен, господин Смит». В его голосе звучало почтение, глубочайшее почтение. «А не спросить ли у него, как поцеловать книгу изнутри и снаружи, не открывая ее?» — предложил четвертый судья. «Молчать!» — взревел председатель. Так значит, вы, господин Смит, любите артишоки. А вы разве нет? спросил профессор Контер, пристально глядя ему в глаза. О, мы! с чувством воскликнул тот. Мы не признаём ничего, кроме артишоков. Всё остальное ерунда. И знаете, куда нас посылают? Выращивать хлопок, сказал профессор Контер. Да, распроклятый гнусный хлопок! с яростью воскликнул председатель суда. Мы родились и выросли среди артишоков, а нам говорят: сажайте хлопок. Назовите хоть что-нибудь, чего бы мы не знали о бортюшках. Да мы в них каждую чушуйку знаем, подтвердил Гус. Представляете, господин Смит, собираешь потихоньку артишоки, а перед тобой весь горизонт и небо, и облака. Люблю артишоки, мечтательно сказал профессор Контор. А с хлопком Ты точно слепой. Известно ли вам, что здесь, на мобвеле, хлопок трёхметровой высоты, и все эти паршивые волокна прилипают к телу, словно ядовитые пауки. Эй, братья Донкан, спросил психолог. Донкан, уважаемый господин, братья Донкан из Северной Каролины. Все мы родились, выросли и умрём в огороде среди артишоков, мы бедные, но гордые и правдивые. Нас голыми руками не возьмёшь, потрясая крепко сжатым кулаком, воскликнул Билл. "Джо Адамсон", негромко сказал профессор Контер. "Логический коэффициент 362, общая культура 0.33, агрессивность 7.23. Всего на 1/10 меньше опасной границы". "Да, господин, так точно Ваша честь. Вы правительственный чиновник? Э, для братьев Донкан из Северной Каролины требуется нечто иное". Я профессор Конт из Правительственного центра прикладной психологии. Свитая Галактика, пробормотал председатель суда, выпучив глаза. Четверо судей, как один человек, повскакивали с лавки. Ваше превосходительство, жалобно завопил Джо Дункан, мы не виноваты, чисты как родниковая вода, только в интересах самозащиты нас вынудили обороняться. Куда вы дяли истинных судей? Заперли в соседней клетушке ваше превосходительство. Но мы у них даже волоска на голове не тронули и кормили как положено. Открой дверь, бил, допушевель да выс ублюдок. Из соседней комнаты вышли пятеро судей взлохмаченных и смертельно бледных. "Я протестую!" воскликнул один из них. "Я ещё раз повторяю, что речь идёт о возмутительном нарушении, уважаемый господин Бартон." Прервал его знаменитый психолог. Я профессор Контор из Правительственного центра прикладной психологии. Объясните, пожалуйста, что здесь происходит? Он протянул Бартону своё удостоверение, и тот подобострастно поклонился. О, ваше превосходительство! Счастлив приветствовать вас на планете Мобвель. Надеюсь, вам воздале все почести. Я вас просил, ровным голосом сказал Контор. Объяснить Секунду, минуту, ваше превосходительство. Прошу прощения, ваше превосходительство. Итак, на прошлой неделе корабль номер 315 доставил на планету 124 земледельца. Мы подвергли всех проверке с помощью профессиональных тестов. К сожалению, проверка показала, что лишь очень немногие действительно способны выращивать указанные в вопросной карточке культуры, а эти пятеро могут выращивать хлопок и только хлопок. Это враки, крикнул Джо Донкан. «Хорошо не прерывать говорящего», — сурово сказал профессор Контор. «Ночью они прокрались в это здание. Заметьте, ваше превосходительство ночью, под покровом темноты, это лишь усугубляет их вину». «В другой раз придем днем с барабанным боем», — с ухмылкой сказал Билл. «Они заперли нас в архиве. Пять суток, ваше превосходительство, с пятью дьяволами, которые осквернили этот высокий зал и наш благородный труд». Верно, 5 суток, но почему с дьяволами? невозмутимо произнёс Билл. Они надругались над правительственными тестами, ваше превосходительство, надругались самым возмутительным образом. Понятно, буркнул профессор Контур, вынув блокнот и карандаш. А ты что можешь сказать в свою защиту, Джо Дункан? Мы выращивали артишоки, родились и выросли среди артишоков. А нас заставляют сеять хлопок? в отчаянии выкрикнул тот. Мы пытались объяснить уважаемым судьям, что тут ошибка, но они и слушать нас не хотели. «Тест, — говорит хлопок, — значит, и спорить не о чем. Знаете, все земледельцы протестовали, все до единого, но судьи уперлись и ни в какую. Тогда мы надумали...» «Слегка поразвлечься, — сказал профессор Контер, — подшутить над другими земледельцами и заодно над тестами. Вы решили запереть судей в архив, а всех вновь прибывших определить в хлопкоробы?» Вы полагали, что в какой-то момент обнаружутся избыток рабочей силы на хлопковых полях и полное отсутствие крестьян, разводящих картошки, не так ли? Светая истина, в один голос крикнули братья Донкан. И действительно, автоматический детектор клонизации обнаружил диспропорцию. И вот я здесь. Вы надеялись, что в силу неравномерности распределения рабочей силы будут произведены соответствующие изменения? Надеялись, ваша честь, смиренно подтвердил Джо. А вы не подумали, что повторное испытание может подтвердить вашу непригодность к выращиванию артишоков? Но но мы у себя в Северной Каролине ничего не слышали про повторное испытание, растерянно пробормотал Джо Дункан. Профессор Контор что-то записал в блокноте. "И тогда, точая от не потеряв голову, вы по наивности совершили тяжкий простапок. По наивности, жалчно повторил судья Бартон. Позвольте, ваше превосходительство, уважаемый господин судья, прервал его контор. Будьте любезны показать мне профессиональный тест для земледельцев, выращивающих артишоки. Вот он, ваше превосходительство. Знаменитый психолог с живейшим интересом принялся изучать тест. На лице его отразилось величайшее изумление. «Но это же ТС-412-1-ZY-54 для принятия на работу могильщиков». «Кого могильщиков?» — в ужасе переспросил судья Бартон. «Могильщиков для городских кладбищ!» — скандируя каждый слог, повторил профессор Контор. «Должна быть, произошла грубейшая ошибка повинять дело передачи сообщений. Но как же вы не заметили, что этот тест абсолютно непригоден для земледельцев?» Но растерянно пробормотал Бартон, Такого прежде никогда не случалось, Ваше превосходительство. И потом тесты были такие хитроумные, такие нарочито непонятные. Не трудно предположить, задумчиво сказал профессор Контер, что на одной из планет, все принятые на работу магелланщики выращивали прежде великолепные артишоки. Так ловко закручены. Всё это верно, но какого дьявола вы послали всех пятерых выращивать именно хлопок? Когда проверка с помощью специального теста дала отрицательный результат, мы предложили им заполнить общий тест, вот этот. Профессор Контер пробежал глазами вопросы и печально сказал: "Это общий тест для уборщиков общественных зданий. Так, так, а теперь понятно. Умение пользоваться метлой, тряпками из хлопковых и шерстяных тканей, невосприимчивость к пыли, аналогичные требования предъявляются к пожарникам при условии, Значит, теперь нас определят в пожарники? С неподдельным ужасом воскликнул Джо Донкан. Мы не оставим тебя в беде, Джо, мрачно сказал Гус. Не бойся, Джо, мы всегда будем с тобой. Мы все верны королеве все такие, доверительно поведал Билл судье Бартону. Любую беду всегда встречаем грудью. Приятно было лично в этому достовериться, сухо ответил Бартон. Адское, я не разберу их, со вздохом сказал профессор Контер. Нашей вины тут нет, ваше превосходительство, поспешил оправдаться судья Бартон. Для нас любой тест свят. Хорошо. Я сегодня же пришлю вам новые тесты, и, разумеется, вы повторите экзамен для пассажиров трёх последних кораблей. Ура! завопили братья Дункан. Джо, ты у них главный? Да, выходит так ваша честь. Учти, что твой коэффициент агрессивности автоматически поднялся до 7.33. Я так и думал. Будь осторожен, Джо. Это предельный уровень. Стоит ему подняться до 7.34, и прощайте, артишоки. Клянусь вам, я буду осторожен. Иначе придётся тебе забыть не только про артишоки и свёклу, но даже про хлопок. Я буду бдителен, как сторожевой пёс, с жаром воскликнул Джо. Мы тоже будем бдительны, Джо. Прежде чем прилететь сюда, я проверил список пассажиров корабля 315. Меня сразу же бросился в глаза твой коэффициент агрессивности. Он был выше, чем у остальных. «Им меня больше не облапошить», — заверил Джо. «Мы всегда будем рядом, старина. Знаете, мы в Северной Королине все такие», — гаркнул Билл, обращаясь к судье Бартону. «Куда один, туда и все остальные». «Я уже это слышал, черт побери», — взорвался судья Бартон. «И даже убедился на собственном опыте. По мне, так можете все пятеро проваливать к дьяволу в пекло». Йозеф Мюллер подбежал к профессору Контору и судорожно схватил его за лацкан пиджака. Всё в порядке, Мюллер, вас не заставят повторять хлопок. Ваше превосходство, да я, да я, разумеется, вам придётся повторить испытание, обнаружилась небольшая ошибка в тесте, изумился Мюллер. В тесте ошибок не бывает, твёрдо сказал Контор. Свёкла. Моя любимая свёкла, радостно пробормотал Мюллер. Я вам пришлю пакет свёклы первого урожая, профессор. Нет, два пакета, три, четыре. Послушайте, Мюллер. Бартум родился прежде. Что? воскликнул потрясённый Мюллер. Бонфон родился раньше, и Батиста был рождён. Кто из братьев старший? Но ведь у этой дурацкой загадки нет ответа, ваше превосходительство. Её загадывали старики, чтобы подшутить над молодёжью. Профессор Контер задумчиво почесал правое ухо. "Ебать, что был рождён", повторил он. "Блестятельно. На следующем учёном совете предложу включить её в тест. Великолепная загадка для поступающих на первый курс классического лицея".